Глава 5. Утром брата с сестрой, заночевавший в гостевой комнате на втором этаже особнячка, разбудил лишек, постучав в дверь. «Ярослава, Яр-Амир, спускайтесь завтракать, времени уже много». «Да, Миха, сейчас идем». Нервно проворочившаяся в постели почти до самого утра, не невыспавшаяся Ярослава, зевая, пихнула в бок спокойно продрыхшего всю ночь брата. «Давай, вставай уже, нас ждут великие дела». «Что? Какие дела?» Перевернувшись сбоку на бок, тот лишь слегка приоткрыл глаза. «Сколько времени?» «Тебе какое время? Местное или московское? Я откуда знаю. И вообще, какая тебе разница? Будет, значит, пора вставать, собираться и в путь. Не знаю, как ты, а я домой хочу. Я за родителей переживаю, так что хватит валяться». Девушка дернула за край одеяла, стаскивая его с Ярика. «Пойдем, я сказала бока. «Да встаю, встаю! Я что ли не переживаю? Вот разоралась-то!» Он сел на постели, свисив с нее ноги и пытаясь нащупать тапочки. Потом вспомнил, что таковых у него здесь нет. Вздохнул и босиком пошлепал к умывальнику. «Ты когда утром шумишь, у тебя такой голос противный!» Вскоре, умывшись и одевшись, они спустились в зал, где, к их немалому удивлению, за столом рядом с Миха восседал незнакомый, одетый в серый потертый сюртук пожилой мужчина. на с небольшой бородкой типа испаньелки на добродушно улыбающемся лице. «Проходите уже, садитесь!» произнес он голосом мэтра Башара, подкрепляя приглашение жестом. «Сегодня у нас много дел!» «Уважаемый мэтр, вы так изменились!» Ярослава села рядом с Миха, а брат устроился напротив. «Мы вас совсем не узнали!» «Точно!» — поддакнул Ярик. «Я вчера думал, что вам за восемьдесят, а сегодня 60 не дал бы!» «Это очень хорошо!» Кивнул Мэттер удовлетворенно и указал на еду. «Завтракайте. Надеюсь, и другие люди не узнают. В моем положении лучше всего исчезнуть для всех. Вашим, впрочем, тоже. Чем раньше, тем лучше. И, кстати, давайте привыкайте. Для всех и для вас в первую очередь... Миха, тебе это тоже касается. Я больше не Мэттер и не Башар. Для вас, молодые люди, я дядька Ижик, ваш пистун и очень дальний родственник». Пестун это кто, нянька или учитель? – спросил Ярик с интересом, изучающий предложенных к завтраку блюда. И то и другое. Мак из кувшинчика плеснул себе в кружку какой-то горячий, исходящий паром напиток. Миха, ваш нанятый слуга. Ну а вы, благородные ярлинги, некогда пустившиеся в дальнее путешествие, пока еще не придумал за какой надобностью, а теперь возвращающиеся домой. И не вздумайте мне больше выгать, не принято у нас так обращаться. «И к тому же очень необычно. Я все время хочу оглянуться и посмотреть. Вдруг я не один, а рядом еще кто-то есть». «А мы сойдем за благородных-то?» Ярик определился с выбором и налег на местную выпечку, запивая охлажденным фруктово-ягодным отваром. «У нас с манерами не очень». «Так это самое то для ярлингов», развел руками новоприобретенный дядька. «Они народ суровый, и благородных у них на каждую горную деревеньку по высокородному Яру с выводком Яричей». Которые поголовно потомки королевских кровей. А из всех манер гордая осанка, да непомерный гонор. Никому хрюновы дети не кланяются. Ну, это да, покивал Ярик, кланяться мы не приучены, да, Славка? Мы с Мэтром Башаром, простите, дядька Ижиком, Миха хитро скосился на учителя, уже заметили, так-то у нас даже короли с магами раскланиваются. Ну, не со всеми и не всегда. Мэтр, отхлебывая из своей кружки, сидел, откинувшись на высокую спинку стула. «Ну да, бывает. Вот помнится, как-то в Гонзии... Хотя ладно, в другой раз расскажу. Поучительная весьма история была». Он отставил кружку и сел ровно, отодвинувшись от спинки. «Но у нас действительно очень мало времени. Я даже не могу себе позволить порасспрашивать вас как следует о вашем мире. Будет время, я от вас не отстану. Уж больно он мне диковинным показался». «А сейчас доедайте и отправляйтесь с Миха на рынок. Там приобретете лошадей. Хороших. Восемь штук. И сюда их не гоните. Оставите на постоялом дворе с нефтом за одну комнату. Незачем здесь суету с переселением на виду у соседей устраивать». «Я вот спросить хотел», — почесал затылок Ярик. «А нам обязательно на лошадях, да еще и через империю переться? Может, по морю как-нибудь оплыть?» «Не получится», — покачал головой маг. — Там два моря, а между ними горы, да такие, что не каждый переберется. А если южнее морей объезжать, то и крюк большой выйдет, и пустыни пересекать придется. — А в другой стороне нет этих зеркал? — не унимался Ярик. — На западе где-нибудь? — Нет, я уже думал об этом. Нет у нас другого пути. Давайте не тяните время. — А почему мы так торопимся? — Ярослава удивленно посмотрела на мага. — И если вы нападение этих самых теней боитесь, то зачем мы ночевать оставались, по магазинам шлялись? Может, нужно было сразу убегать? — Нападение теней я не боюсь, — вздохнул мэтр Башар. — Они в ближайшее время, да еще и в открытую, не полезут. Я теперь к нападению готов, и просто так со мной им не справиться. Им вообще здесь шум нельзя поднимать, все же в чужом королевстве находится. Но если за нами наблюдают, то могут организовать нападение по дороге. И нам нужно не дать им для этого достаточно времени. Так что двигайте за лошадьми, да побыстрее. Но перед этим зайдите к начальнику стражи, капитану Бронику. Миха, очень аккуратно, чтобы никто не слышал, пригласишь его ко мне. Он единственный человек в городе, кому я могу безоговорочно доверять. Мы с ним еще с Фаллопа знакомы, когда он всего лишь сержантом был в графском ополчении. В общем, пусть срочно зайдет. Мне через него придется все имущественные вопросы утрясти». Макс тоской обвел глазами комнату. «И жалко все бросать продавать, но с собой же не утащишь. Ну, все-все, давайте идите уже. А нет, стойте, вспомнил. Язык же еще выучить надо. Подходите ко мне по очереди. Кто первый?» С покупкой лошадей и их размещением провозились полдня. Миха, успевший по дороге на рынок заскочить к капитану стражи, подошел к выбору ездовых животных очень ответственно, пересмотрев и перещупав, наверное, всех коняшек, выставленных здесь на продажу. Некоторым даже под хвост зачем-то заглядывал. С какой целью он это делал, для близнецов так и осталось загадкой, так как Лишек сам перед этим признался, что в лошадях разбирается не очень. У родителей денег на такую роскошь не было, а Мэтру было проще пользоваться наемными экипажами, чем содержать свой. А уж о верховой езде Миха и вовсе имел весьма смутное представление Ярик со Славкой ему тоже особо помочь не могли Весь их опыт в общении с лошадьми сводился к катанию на он их в глубоком детстве в городском парке Два круга вокруг фонтана на понурой кобыле, ведомой под такой же унылой хозяйкой Вряд ли кого сделают знатоками выездки Ярик, правда, сумел вспомнить, что при покупке лошадей им зачем-то смотрят зубы Славка же так и вовсе могла руководствоваться лишь категориями «нравится-не нравится». А поскольку нравились ей почти все лошади, так печально и преданно смотревшие на нее своими добрыми глазами, да ей волю, назад она вернулась бы с огромным табуном, выкупив всех животных без остатка. Еще бы и козу у соседнего торговца прихватила. В результате Миха, молясь создателю о помощи, выбрал таки и купил нужное количество лошадей. после чего в сопровождении пары конюхов все отправились на ближайший гостиный двор. Там заплатили за размещение лошадей и за жилую комнату. И в особняк метро вернулись только к обеду. Мак сидел в зале, беседуя с невысоким седовласым мужчиной с густыми черными бровями и такими же усами на грубом, изборожденном морщинами лице. Несмотря на весьма пожилой возраст, капитан Бронек, а это, как трудно было догадаться, был именно он, имел фигуру прокачанного бодибилдера, разве что без объемного живота, обычно присущего этим тяжеловесным спортсменам и появляющегося у них из-за усиленной диеты. Капитан же, похоже, не имел ни грамма лишнего веса. С хмурым выражением лица суровый дед молча выслушивал что-то вещавшего ему мага, то кивая, то наоборот, отрицательно мотая головой в ответ». С приходом молодых людей мэтр Башар прервал свой рассказ и, указав на брата с сестрой, представил их капитану. «Знакомьтесь, Яр Амир и Яра Слава. А это мой друг, капитан городской стражи Тир Бронек». Парень с девушкой кивнули войну. Тот же, чуть склонив голову на бок, лишь прищурился и вперился взглядом в Ярика со Славой так, будто собирался рассмотреть их аж на молекулярном уровне. Переглянувшись с сестрой, Ярамир хмыкнул, сунул руки в карманы штанов и тоже уставился на деда, правда, не разглядывая его, а размышляя над уже волновавшей его к этому моменту проблемой запаздывающего обеда. «А скажи-ка мне, Ярамир...» Капитан, наконец, прервал молчание. «Та смешная штука, что стоит возле камина рядом с кочергой и напоминает детскую игрушку, зачем-то сделанную из хорошей стали. Она ведь твоя, «Да, тир-капитан, это мой меч!» — кивнул юноша, глянув на оставленное в углу комнаты оружие. «Значит, меч, говоришь?» «Ага. И что, умеешь им пользоваться?» Заинтересованность в голосе старого вояки просто сочилась сарказмом. «Да как вам... тебе сказать, тир-капитан?» Разговаривать на «ты» с человеком намного себя старше было жутко непривычно. «Так баловались с ребятами-ролевиками в парке». «Ну, несколько видосиков еще смотрел по теме, в кино еще видел. В общем, скорее можно сказать, что и нет». «Вот, значит, как». Хлопнув себя ладонями по коленям, капитан поднялся со стола. «Давай-ка, бери свою игрушку и пойдем, наверное, в сад выйдем». «Миха, сынок, где-то тут я метелку видел. Принеси-ка ее мне». Ярик, пожав плечами, взял свой меч и двинулся к выходу. «Надо так надо. Видать, с обедом обождать придется». «Не спори же с хмурым дедом, к тому же раза в два тебя шире. Он в дверь проходит, чуть плечами косяки не цепляет». Выйдя из дома, юноша и капитан, которому шустрый Миха уже успел вручить затребованный садовый инвентарь, свернули за угол и прошли на лужайку на заднем дворе. «Давай!» Дед сдернул с деревянного черенка метлу и, примерившись, каким-то неуловимым движением резко отломил от деревяшки примерно с третьей ее длины. «Показывай, значит, что умеешь. Руби меня. Ну и сам не зевай». Он отбросил мелкий обломок черенка в сторону, взял оставшуюся часть в правую руку и встал на изготовку напротив Ярика. Следующие пять минут превратились для юноши в самые незабываемые воспоминания на всю оставшуюся жизнь, а точнее, в сущий ад. потому как где-то нещадно гонял его по саду, периодически безжалостно обрабатывая порхающей неуловимой молнией деревяшкой, превращая руки, ноги и бока Еромира в один сплошной синяк. Конечно, иногда парню удавалось увернуться и даже пару-тройку раз отбить проклятый черенок проклятого капитана, но в основном тот всегда достигал своей цели в деле превращения юноши в отбивную котлету. «В общем, вот что я вам скажу». Ткнув его в последний раз почти точно в сердце, воин отбросил в сторону черенок и развернулся к подошедшему метру. Ярик же рухнул на траву, пытаясь втянуть в себя побольше воздуха напрочь отбитой грудью. — Приводите, значит, парня в порядок, — обратился к метру, похоже, ни разу не уставший и даже не запыхавшийся капитан. — Обедайте, собирайте баулы и двигайте на постоялый двор. «Я сейчас сдам в гарнизоне дела своему помощнику, быстро соберусь и присоединюсь к вам. А имуществом займется племянник. Ты его знаешь, парень с головой и честный, не подведет. Сделает все как надо». «Подожди». Мэтр сильно удивился. «Ты что, с нами собрался? Ты в своем уме? Мы же с создатели ведают, в какие дали». «Ну вот и гляну на старости лет. Сколько можно штаны на одном месте просиживать? Да и как вас одних-то от отпускать? А если что, в дороге?» «Тебе магичить нельзя, выдашь себя сразу с головой. Ученик твой пока намногое не способен. Кто вас защищать-то будет? Этот неумеха со своей зубочисткой?» Капитан ткнул большим пальцем за спину в сторону с трудом приходящего в себя Ярика. «Его еще учить и учить! Или он, надеетесь, девица юная всех врагов с ума своей красотой сведет, и они, от любви голову потеряв, убивать вас передумают?» «В общем, не спорь, значит, со мной. Еду я с вами, куда бы нас ни занесло. Все, собирайтесь. И, Миха, чего стоишь? Лечи, Яра, тренируйся. Чувствую, ему это частенько надобно будет». Не прощаясь, старый капитан развернулся и быстрым шагом направился в освояси. «Хотя вот что». Обернулся он на полдороги. «Яра-мир, дай мне твой меч. Отнесу, значит, нашему кузнецу. Немного подправит, пока я свои дела утрясаю». «Будет больше похож на то, что носят настоящие ярлинги!» Ярик с трудом приподнялся на локте и протянул воину ужасно потяжелевшее за последние минуты оружие. Тир Броник молча забрал его и, глядя на кряхтящего, пытающегося усесться поудобнее парня, похлопал его по плечу, отчего тот, сморщившись, аж зашипел в ответ, проклиная про себя весь этот дурацкий зазеркальный мир в целом и отдельных его представителей в частности. «Вот это удивил!» — вымолвил мэтр Башар, когда капитан вышел на улицу, прикрыв за собой калитку. «Уж никак не ожидал от него!» «А как же его жена отпустит?» — подошла к магу Ярослава. «Это же, как я поняла, очень надолго!» «Да нет у него жены!» — мэтр вздохнул. «Оба мы такие! Я весь в опытах и экспериментах, он все время на службе. Так и живем, дружим, оба сами по себе!» И не хотелось семью, детей завести? Что ты?» — отмахнулся он от девушки, хохотнов. Вон у меня Миха оболтус вместо ребенка. А жена от меня на третий день сбежала бы, не выдержав. Я же в спальне могу по несколько дней не появляться. Кому ж нужен муж, которого и видеть-то толком не будешь? Вот и терброн их такой же. Видайте, пойдем-ка в дом, надоело ему из казарм гарнизонных не вылезать. Давно он жаловался, что службой тяготиться стал. Скучно ему на месте сидеть, да молодым стражникам носы вытирать. А больше всего ему строчить отчеты надоело. Говорит, превратили его из воина в бумагоморателя. Оглянувшись на Алишека, закончившего лечить Ярика, Мэтр подхватил под руку Славку и повел ее ко входу, пытаясь заодно как-то осмыслить решение приятеля. «Вот, видать, нашел повод все кинуть и уйти. Нет, ну ладно я, у меня выбора нет. А тут, да уж, удивил, старый друг удивил. Хотя, если подумать, что ему кидать-то? Ничего особо и не нажил. Так, юноши...» крикнул он, чуть обернувшись. «Поторопитесь! Сейчас обедаем, быстро укладываем в сумки все, что берем с собой и выдвигаемся на постоялый двор». «Скажи, учитель!» Миха догнал мага почти у входной двери. «Скажи, дядька Ижик!» «А, ну да!» Парень хлопнул себя по лбу. «Скажи, дядька Ижик, а ничего, что мы на ночь глядя из города попремся? Далеко ли уедем?» «А нам далеко и не надо. Мы сегодня через западные ворота выйдем. К темноте как раз до перекрестка с окружной дорогой доедем, что в обход города идет. На ней свернем и за ночь спокойно город-то и объедем, да в противоположную сторону и подадимся». А, -а, «А, конспирация?» — покивал идущий рядом Ярик. «Понятненько». «Дорога?» — продолжил маг. «Ночью пустая, тихая. Разбойнички не шалят. Парни мастера Броника службу хорошо знают, всех повывели». Что ж -то они в городе-то не всех повывели!» Буркнул себе под нос Ярик, проходя вслед за Метром и сестрой в зал и усаживаясь за стол. «Так и серьезных злыдней, — услышал все же его бубнёж Башар, — они переловили. А отлавливать каждого, кто по мелочи лихачить, так то, то и половину мужского населения пересажать придется. У нас ведь как? Пока отрезвый, он и работник хороший, и семьянин. А как из наливочной какой выйти, так прям лиходей, спасайся кто может!» «Ага, видали мы таких лиходеев, правда, Миха?» Тот же, усевшись и уминая что-то за обе щеки, лишь кивнул в ответ. «А вот и правильно!» Взглянул мэтр на своего ученика и вооружился ножом с вилкой. «Хватит-ка болтать, давайте уже обедать. Дорога долгая, наговоритесь еще. Приятны всем трапезы!» Начальнику главного управления внешнего строительства цехлорду М. От управляющего филиалом номер пять мастера К. Докладная. Спешу уведомить цехлорда о том, что по сообщениям наших специалистов по контролю качества, собранная для конечной отделки объекта бригада приезжих высокоуровневых специалистов с заданием не справилась. Работы были проведены не в полном объеме, в результате чего прибывший гость получил возможность покинуть зону ответственности нашего филиала. Для обнаружения гостя, определения направления его перемещений и наблюдения, мною были наняты и сформированы бригады дорожных рабочих и смотрителей. А также привлечен опытный широкопрофильный специалист по налаживанию связи с общественностью и по отделочным работам в условиях повышенной ответственности для работы с гостем и лицами его сопровождающими при обнаружении он их. Все это повлекло к перерасходу выделенных нашему филиалу средств для данного строительства практически в тройном размере. В связи с чем покорнейший прошу предоставить дополнительное финансирование в размере трех сотен имперских золотников. Число – подпись